А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать. Напились все, как свиньи, а тут бой идет, громко говорю я. Пошли, Федосеев. Мы вылезаем из машины. Карпов тоже, молча. Потом заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом. Такое было, такое было, говорит он на ходу. С первого дня такого не было. 6 часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли. Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмом долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит. Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай, долби ее. Сейчас мы все возьмемся. А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запорошило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые, наши, а мы вино пили. Ничего себе, командир, говорю я Сашке, сам напился и нам позволил. Молчи т и говорит Сашка, берись-ка за лопаты, говорит Карпов. Всем надо браться, усмехаюсь я. Сашка и Федосеев смотрят на меня. А я тоже берусь, спокойно говорит Карпов, вот и у меня лопата есть. А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роем молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю? «Да погасит и фонарь», — говорит Карпов. Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это к а р п о в вздумалось фонарь гасить? Яма получилась глубокая. И вот тот, первый солдат, лезет в н е ё н у давай, Егоров», — говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками... и тащить их к могиле. Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем. «Осторожно, ребятки!» — говорит из ямы первый солдат. «Не уроните!» «Не как л ё н я говорит Егоров, проходя мимо. «Это наш Леня!» — говорит первый солдат. «Давайте его сюда!» Он принимает у нас тело л ё н и и бережно укладывает его. «Потом мы приносим еще одного!» «Еще одного!» «Салтыкова сверху! Он молодой был!» — говорит первый солдат. Ему лежать легче будет. «А ты помолчать не можешь?» — спрашивает Карпов. «А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант», — говорит солдат. «А помолчать я могу, конечно». Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях, они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно». Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья неизвестна. Мы снова едем туда, на выстрелы. Мы молчим.